Глава шестая. Скит. Русское царство. Соловки. На островном причале, куда они прибыли на одном из маленьких суденышек, их ожидали трое мужчин. Как Слава поняла со слов старца, это были светлые братья из тайного скита, расположенного в глубине острова. Отметив их фигуры, стоявшие у самой кромки бурлящей воды, Лучезар обернулся к девушке и тихо попросил. «Ты, доченька, не рассказывай никому, что я Владимира силой своей поднимал, да и про остальное, хорошо? Пусть это будет нашей тайной». «Хорошо, батюшка», — кивнула она. Едва деревянная доска, служившая трапом, пролегла над водой, Лучезар спустился первым, что-то сказал мужчинам, и они проворно поднялись на борт ботика. С нескрываемым интересом начали рассматривать девушку, сидящую рядом с молодым человеком, который неподвижно лежал на куске парусины. Один из них, самый молодой, приятный парень со светлой, короткой бородой, почтительно вымолвил «Доброго здравия тебе, светлая заря!» «Так вот ты какая!» — произнёс второй мужчина. «Здравствуйте!» — склонила голову в знак приветствия она, немного смутившись, и услышала снизу строгий голос лучезара. «Ростислав, Ждан, я велел вам перенести Владимира, а не глазете на девушку. Простите, владыка!» отозвался Ростислав и, обратившись к сотоварищам, которые также стояли рядом, велел. «Подсобите мне, братцы». Трое мужчин немедленно подхватили бессознательного Владимира, держа за концы парусину, и осторожно спустили молодого человека на берег, а затем аккуратно переложили его в телегу, стоящую на причале. Слава, попрощавшись с хозяином ботика, без промедления спустилась на берег вслед за ними. «Пойдем, доченька, скоро будем дома» ласково сказал ей Старый Волхв. Он легко провел старой рукой по ее голове, и Слава послушно пошла за ним к большой телеге, в которую уже разместили Владимира. Один из мужчин занял место рядом с молодым человеком, а Ждан сел впереди, как возница. Лучезар велел девушке садиться сзади, а сам проворно забрался вперед и примостился рядом со Жданом. Слава вновь поразилась, как лучизар для своего возраста проворен и ловок. Она приблизилась к телеге, и Ростислав, который явно ожидал ее, спросил «Тебе помочь?» И прежде чем девушка успела ответить, подхватил ее за талию и, легко приподняв, усадил на высокую телегу. Быстро взобравшись сам и присев рядом со Славой, он что-то вновь у нее спросил, но девушка, пребывая в полуобморочном состоянии, не поняла смысла его слов. Именно в этот миг Лучезар строго произнес «По приезде, Ростислав, мне надобно будет с тобой поговорить». «Конечно, владыка», — кивнул Ростислав, улыбаясь Славе. Студенное море. Анзерский остров. Тайный скит Светлых. 1718 год. 7226 лето, когда Лучезар, Слава и мужчины с Владимиром на легких носилках вошли в широкие дубовые ворота скита, они увидели многочисленных жителей поселения Светлых. В основном здесь были мужчины, юноши, мальчики и старцы, но среди них стояло немного женщин разного возраста. Несколько высоких домов, дюжина строений чуть поменьше, а также многочисленные избы гармонично вписывались в этот суровый пейзаж с высокими соснами, каменными валунами и густыми лесами, которые опоясывали скит, как живой зеленый пояс. «Избранные! Светлые!» — раздавались воодушевленные возгласы со всех сторон. Слава видела и чувствовала, что окружающие искренне рады видеть их. Они прошли к величественным деревянным хоромам из темного дерева с высоким теремом и поднялись на широкое крыльцо. В эту минуту навстречу им выпорхнула темноволосая девица в длинном зеленом платье, украшенном красными славянскими узорами по рукавам и подолу. Она обратила взор на Лучезара, а потом на носилке, склонилась над молодым человеком и уже через миг отпрянула. «Это действительно Владимир!» вымолвила она в благоговейном ужасе, и на ее лице отразилось ликование. «Но я думала, что он мертв, дедушка!» «Росана, внученька, погоди!» махнул на нее рукой Лучезар. «За мной ступайте!» воскликнула она и указала путь мужчинам, которые удерживали Владимира. Молодого человека занесли в светлую чистую горницу, расположенную в середине хором. Росана, указав на кровать, стоящую у расписного следяного оконца, велела. «Положите его сюда, здесь хорошо будет». «Росана, зачем в твою горницу? Надо его на мужскую половину отнести», заметил Лучезар, появившийся в дверях девичьей комнаты. «Нет, дедушка, это же Владимир». «Это не дело», — начал было Лучезар. «Мы не хотим стеснять вас, Росана», — отозвалась Слава, которая также вошла в горницу. «Мужчины уже переложили Владимира на постель». «А вы кто?» Прищурившись, спросила Росана, окинув быстрым взглядом Славу в грязном окровавленном платье. «Святослава», — объяснил старый Волхв, — «я же говорил тебе, внучка». «А, Заря», — тихо сказала внучка Лучезара. «Я рада, что вы живы. Прошу, оставьте Владимира у меня. Когда-то в детстве мы были очень дружны с ним. Вижу, он сильно ранен, а здесь мне сподручнее будет ухаживать за ним». «Но я сама могу...» — начала Слава. «Вы тоже нездоровы, Святослава, я чувствую это», — хмуро заметила Росана, указав на окровавленную шею девушки. «Внучка права», — согласился старец. Пойдем со мной, доченька, отведу тебя к Феклуше. Она промоет твои раны, даст переодеться и поесть. Горницу твою покажет, ты отдохнешь, а Росана пока присмотрит за Владимиром». Слава ощутила, что действительно валится с ног, и ей надо поспать. «Хорошо, батюшка, пойдемте, согласилась она. «А вот и славно» кивнул, улыбнувшись Лучезар и, приобняв девушку за плечи, ласково сказал Пойдем со мной, Святослава». Когда Росана осталась в горнице одна с молодым человеком, она заинтересованно склонилась над Владимиром, который так и пребывал в беспамятстве. Молодое суровое мужественное лицо, красиво очерченные губы, темно русые вихры густых волос, Рельефные скулы и высокий лоб молодого человека вмиг вызвали восхищение у девушки. Ее взор опустился ниже и прошелся по мощному, атлетически сложенному телу Владимира. Его широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги, красивые кисти рук оставляли сильные впечатления, и ее сердце забилось быстрее. Каким ты стал красивым! прошептала Росана над неподвижным молодым человеком и, не сдержавшись, провела ладонью по плечу и руке Владимира. Она вдруг вспомнила того темноволосого приятного мульчуга на шести лет, с которым в детстве играла во дворе тайного монастыря, где они с дедом жили когда-то давно, пока темные не разрушили место их обитания и не украли Владимира. Тогда Росане было лет пять, но она отчетливо помнила, что Владимир нравится ей, и ее детские девичьи мечты крутились вокруг этого бесстрашного мальчика, который уже в шесть лет умел обращаться с оружием и не боялся прыгать даже с высокого сарая или ходить ночью в лес, чтобы найти там волшебный цветок папоротника на купалу. Тогда Расана постоянно бегала за Владимиром, пыталась угодить ему и хотела стать ему другом. Но Владимир смотрел на нее как-то снисходительно и даже безразлично, ибо все его время занимали тренировки и обучение древним наукам. И вот сейчас этот притягательный, смелый мальчуган, которого она считала мертвым, оказался жив. И, как сказал ей дед, чудным образом спасся из рук темных, у которых долгие годы был в плену. Это все, что знала о нем Росана. Но эти тайны, неожиданное появление Владимира в скиту и воспоминания о том времени, когда она могла просто так играть с ним в камушки, будоражили сердце девушки. И она пыталась непременно рассмотреть, каждую черточку такого знакомого и в то же самое время непонятного Владимира. Едва придя в себя от первого восхищения трепета, Рассана осторожно раздела молодого человека и оглядела его. Вся его кожа была словно в мелких, кровоточивых порезах. Она аккуратно промыла его раны и заварила настой трав, как научил ее дед. Обтерев раны целительным настоем, девушка накрыла Владимира легким одеялом. Уже смеркалась. Но молодой человек все еще спал, так и не приходя в себя. Она зажгла несколько свечей и, взяв обереги, села рядом с ним на короткую лавку. Тонкими пальцами она стала перебирать деревянные кругляши, одновременно шепча мольбы светлым богам, а ее взгляд не отрывался от лица молодого человека. Только к вечеру Владимир пришел в себя, заворочившись на кровати. Уже через миг, распахнув яркие индиговые очи, он устремил властный взор на сидящую рядом девушку. Расана опешила от его изучающего красивого взгляда и невольно замерла. «Ты кто девица?» — хрипло выдохнул молодой человек, приподнимаясь на локтях и оглядывая молодую красавицу и уютную горницу. Росана молчала, лишь как-то зачарованно и взволнованно смотрела на него. Отметив, что они вдвоем с темноволосой девушкой — Владимир вновь перевел глаза на ее приятное лицо с ласковыми зелеными очами, вздернутым носиком и требовательно спросил «Где я? А вы кто?» После этих слов Росана как будто опомнилась и вымолвила мелодичным низким голосом «Ты в скиту, Владимир, среди светлых, на одном из Соловецких островов, а я Расана. Ты не узнаешь меня? Дедушка Лучузар привез тебя пару часов назад». Прищурившись, молодой человек несколько мгновений осознавал ее слова и вдруг облегченно выдохнул, поняв, что старец Лучазар не привиделся ему и что темные ушли и оставили их в покое. Девушка действительно была знакома ему, особенно ее редкой красотой глаза, которые он запомнил еще с детства. «Я помню тебя, Рассана», — ответил он глухо. «Да, это так чудесно, что ты вновь с нами, Владимир. Дедушка говорил, что темные украли тебя, и ты...» «А где Святослава?» перебил ее Владимир, садясь. «Тебе надо лежать», — выпалила она. «Мне надо найти Славу. С ней что-то случилось?» Произнес он взволнованно и попытался встать с кровати. Она удержала его за плечи и заверила. «С ней все хорошо. Дедушка увел ее с собой. Она, наверное, отдыхает». Несмотря на увещевание Росаны, молодой человек поднялся на ноги, одеяло спала, и он увидел, что обнажен. «Где моя одежда?» спросил он раздраженно. «Здесь» пролепетала девушка смущенно, указывая на лавку и в виде решимость молодого человека. Владимир проворно натянул на себя исподние, штаны, рубаху и сапоги и уже устремился к двери, когда Росана вдогонку крикнула «Но все же, Владимир!» Молодой человек последовал по коридору вперед, какое-то внутреннее чувство указало ему дорогу. Он прошел еще немного и заслышал громкие голоса. Войдя в большую светлую горницу, он разглядел около дюжины мужчин, которые что-то возбужденно обсуждали. Когда Владимир появился на пороге, к нему обернулся лучезар и произнес «А, вот и ты, Владимир, пройди, все хотят познакомиться с тобой». «А Святослава?» «Я здесь», — раздался сбоку нежный голос. Владимир стремительно повернул голову в сторону. Девушка сидела в окружении двух молодых людей и девочки и о чем-то оживленно говорила с ними. Она извинилась перед своими собеседниками, быстро подошла к нему и улыбнулась. «С тобой все в порядке?» – озабоченно спросил Владимир. «Все хорошо, Владимир», – уверила Слава, прижимаясь к нему. «Как твои раны?» «Сносно. Пришел себя, тебя нет рядом, я и испугался». «Напрасно». Батюшка Лучезар позаботился обо мне. Тут же их окружили светлые братья, И на перебой начали спрашивать молодых людей, как тем удалось вырваться из лап темных, и что они думают делать дальше. Слава и Владимир старались отвечать на все вопросы, и почти час в горнице не умолкали разговоры. Однако вскоре Лучезар велел присутствующим присесть на лавке, а сам, встав посередине горницы, обвел всех внимательным взглядом. — Дети мои! — обратился Волх. — Святослава и Владимир доказали всем нам, что с темными можно и нужно бороться, и мы должны дальше это делать. Лучезар обратил свой взор на Славу и Владимира и обратился уже к ним. — Теперь вы останетесь здесь в тайном скиту, и я сам буду заниматься обучением и развитием ваших способностей. А сейчас надо бы на всем отдохнуть. — Владыка, Святослава обещала показать нам, как в руках делать огненный шар. Возбужденно сказал один из пиренков лет двенадцати. Святослава и Владимир устали, заметил наставительно Лучезар. Они так долго добирались до нас, им нужно отдохнуть. Завтра вы сможете снова подойти к ним и поговорить, а сейчас я забираю их. Все начали вставать в славок, а к славе подбежала семилетняя девочка, которая ранее говорила с ней. Мое горло перестало болеть, вымолвила девчушка. Я очень рада, милая, ответила девушка и приобняла малышку. «Ты настоящая целительница!» — воскликнула девочка, и Лучезар, улыбнувшись на это, сказал, «Надеюсь, вскоре ты станешь самой искусной ведьмой и уникальной целительницей, Святослава. Я вижу твоя аура искриться от света, а дух очень силен, и ты явно предназначена для большего служения людям. Да и Владимир снова с нами. С такими сильными воинами света мы будем неуязвимы, я думаю». Все присутствующие вновь начали обсуждать между собой прибытие в скит молодых людей, а волф подхватив под руки Славы и Владимира, увел их из большой горницы. Едва они отошли подальше от шумного коридора, в котором тоже толпились жители скита, Лучезар обратился к молодому человеку. «Я показал Славе ее горницу. Тебе, Владимир, приготовил свою? Я бы хотел жить с нею», — решительно сказал молодой человек. «Мне так будет спокойнее». «Что ты скажешь, доченька?» — спросил Лучезар. «Я привыкла к Владимиру», — ответила смущенная девушка. «Он мне как муж». Старец отметил румянец на ее щеках и довольный загоревшийся взор молодого человека и согласился. «Хорошо, пусть так. Живите вместе, как суженые. Я даю вам на раздумье неделю. После вы должны сказать, готовы ли стать истинными нареченными навеки. Если так, я совершу над вами обряд, и вы станете настоящими мужем и женой. Согласны? Да, учитель, кивнул Владимир. Тогда ступайте, дети мои, отдыхайте. Вас ждет долгий путь восстановления сил, а затем великие дела». Владимир властно и нежно обнял девушку за плечи, и они медленно направились в сторону горницы славы. Лучезар мысленно благословил их, и на его лице впервые за долгие мучительные десятилетия появились умиротворения и радость. «Все сбылось, светлое», — произнес Волф тихо в темноту, словно зная, что души светлых богов слышат его. «Как и было написано в древней книге. И я не зря верил в то, что мы победим...» и отвою им обратно нашего родного мальчика. И только благодаря ей мы смогли это сделать. «Дедушка, с кем вы говорите?» Неожиданно раздался рядом с ним низкий голос Росаны. Лучузар обернулся к правнучке и приветливо сказал, «Я думаю, внученька, что сегодня впервые за многие годы смогу со спокойным сердцем почитать древние книги». А чего же? Ибо они вернулись! Дети, которых мы почти потеряли, а теперь они с нами!» И они выстояли в одиночку. Воистину, они избранные. Эта фраза не понравилась Расане, и она произнесла. — А я, дедушка, вы всегда говорили, что у меня дар предсказательницы. Разве я не избранная? — Ты тоже, Расана, ты тоже, — пролепетал задумчиво Лучузар. — Я хотела спросить, дедушка, Владимир муж Святославе? — Пока нет, но скоро будет. — Но все-таки еще не муж. «Зачем ты это спрашиваешь?» «Так просто. Сейчас я увидела его и вспомнила, как мы весело играли с ним в детстве». Старец внимательно посмотрел на правнучку и увидел в ее взоре нечто, что не понравилось ему. Расана, послушай меня, старика», — заметил он тихо. «Что было в детстве, осталось там. Владимир суженый Святославы. И будет так, так написано в древней книге. Но ведь», — начала она нахмурившись, — «не переживай». — Мы найдем тебе суженого внученька, — сказал Лучезар и, погладив девушку по бархатной щеке, добавил. — Пойду я, немного посижу, а то ноги совсем немощными стали. Он ласково улыбнулся ей и направился в другую сторону по коридору. Росана же как-то напряженно смотрела вслед прадеду и тихо вымолвила. — А если до него никто не нужен был, а нынче как увидела его вновь, так сердце трепещет. Рассвет едва занимался, когда Слава проснулась. Сонным взором девушка оглядела деревянную горницу и увидела за дубовым столом молодого человека, который сосредоточенно изучал некую неприглядную книгу. Невольно она отметила яркую синюю ауру Владимира и вновь подумала о том, что с того дня, как они спаслись из подземелья темных из ауры молодого человека постепенно исчезали красные оттенки, и она становилась более светлой приобретая основной синий цвет. И это было удивительно, потому что обычно аура людей не менялась и только с годами становилась темнее из-за дурных поступков и болезней или, что бывало реже, светлела, когда человек становился на путь с добра. Цвет же глаз Владимира оставался все тем же, насыщенно фиолетовым, словно напоминание о том, что его сущность многогранна и уникальна, и он мог изменяться как в сторону тьмы, так и в сторону света в зависимости от воли молодого человека. И теперь его светлеющая аура с синими оттенками говорила о его желании пребывать на стороне света. Уже неделю они жили в тайном скиту светлых, и Владимир почти выздоровел, что очень радовало девушку. Она откинула одеяло и, тихо встав с постели, басая, приблизилась к нему. «Выспалась лапушка», — промолвил тот, даже не оборачиваясь, отчетливо почувствовав ее присутствие за своей спиной. Слава обняла его сзади и, наклонившись через его плечо, сказала «Без тебя не спится, милый. Что ты читаешь?» Пытался разобрать эту старинную рукопись, которая едва читаема. Буквы стерлись от времени. Вчера учитель Лучезар дал мне ее и попросил изучить, а потом рассказать, что я думаю об этом. Они со старцами не могут прийти к единому мнению о том, что означают эти древние письмена. И как же ты пытаешься понять смысл, если в словах видны только некоторые буквы? Удивилась Слава, отмечая, что витеватый текст на странице виден лишь на треть. «Я пытаюсь тепловым полем руки нащупать углубление от букв. Оно очень хорошо чувствуется. Попробуй». Девушка протянула руку и сосредоточилась. «Действительно?» — воскликнула она через миг. «Первое слово в этой строке взойдет, так?» «Ты права, лапушка», — улыбнулся Владимир. Потянув к ней руку, он усадил девушку к себе на колени. Тут же, зарывшись лицом в шелковистый поток ее светлых волос, страстно выдохнул. «Как хорошо, когда ты рядом, и твой свежий солнечный запах!» Владимир начал ласкать губами ее нежную кожу на шее, и Слава, обжив его руками, поцеловала его в густую макушку темно-русых волос и проворковала. «Мне кажется, что не было всего того зла, что разъединило нас год назад, а потом всех этих переживаний и невзгод. Сейчас мы вместе, как тогда, в первые дни после нашего венчания. «Нет, сейчас другое время. Теперь я люблю тебя, голубка моя», сказал он и, положив на ее затылок ладонь, властно поцеловал. Спустя минуту, оторвавшись от ее губ, он заметил. «Я хочу показать тебе кое-что». Так и не спуская Славу с колен, Владимир пододвинул к себе небольшой деревянный ларец и раскрыл его. Он извлек оттуда три части древнего алмаза владыки и положил их перед ней. Проворно взяв лишь одну часть камня, похожую на кусок яблока, Он произнёс. «Смотри, видишь внутри, сбоку, в том месте, где разломился камень, как будто появился рисунок в виде острого лепестка?» «Да, вижу», — кивнула девушка, беря из руки молодого человека камень, действительно отмечая, будто невидимая сила внутри высекла еле видимый лепесток. «И такие на всех. Вчера я взял камни и, перебирая их, заметил это». Он показал на все три части алмаза, и внутри каждого виднелся едва видимый лепесток. Удивительно то, что все лепестки до дюйма схожи видом, и размером, как и сами части камня. Еще в тот страшный день, — продолжила его мысль она, — когда мы бежали от темных, я подумала, от чего части камня распались на столь похожие куски. А что если...» Быстро взяв в руки две части алмаза, Слава сложила их вместе, уперев основанием лепестков друг в друга. Владимир понял ее и приложил третий камень к двум другим, которые держала девушка, и тем самым внутри прозрачного, едино составленного алмаза получился цветок с тремя длинными изящными лепестками. «Раньше этого цветка внутри не было», задумчиво сказала Слава. «Да», — кивнул Владимир. «Он появился после того, как я расколол его мечом и...» Он не успел договорить. Цветок внутри камня вдруг засветился, и лепестки начали переливаться жидким огнем внутри прозрачного алмаза. Слава испуганно ухнула и невольно выронила одну из частей. Владимир, немедленно среагировав, поймал эту часть камня. Внутренний цветок погас, и ибо камень разъединился на части. Она подняла ошарашенный взор на молодого человека, без слов поняла его и вновь поднесла свою часть камня к его двум частям. Они соединили три части вместе. Не прошло и пары мгновений, как цветок вновь зажегся и засиял огненным ярким светом. «Что это значит?» В благоговейном ужасе прошептала Слава. «Я не знаю, лапушка», — ответил Владимир. «Камень светился лишь однажды, когда я вытащила его из потайного колодца, но потом никогда». «Отдай мне все, велел молодой человек. Он взял все части камня в руки и сложил их вместе, но цветок тут же погас и более не загорался. Спустя несколько минут молодые люди поняли, что диковиный цветок внутри камня светился лишь в определенном случае. Цветок в камне горит только, если мы держим его вместе. Сделала вывод Слава, поднимая глаза на молодого человека. Ты права. Я спрошу об этом сегодня Лучезара. К тому же он обещал показать третью книгу светлых. Я горю желанием изучить ее. Может быть, там я найду ответ, отчего камень так светится. Мы можем вместе изучать книгу. Как пожелаешь, лапушка, ты сегодня будешь исцелять кого-нибудь? — спросил Владимир, прекрасно помня, как последние дни их обитания в скиту К Славе то и дело подходили жители этого поселения, укрытого в лесах острова, и просили излечить от той или иной болезни. Девушка никому не отказывала, ведь Владимир, которого она лечила первые три дня, поправился, и теперь у нее было время для других, ибо молодой человек восстановил свои силы почти полностью. Ростиславу я обещала заживить его порванные связки на руке. Хорошо, тогда после обеда приходи в дальнюю библиотеку, что у речного амбара. Приду непременно. И еще учитель ждет нас с утра в 7 в потайной зале на Совет Светлых. Он попросил нас более подробно рассказать старцам все, что с нами произошло.